Глава шестнадцатая. «Черное озеро». Держась ближе к скале и двигаясь как можно тише, Кейт, Майкл и небольшой отряд гномов шли вдоль крепня горы над старым городом, пока не добрались до коридора, над сводчатым входом в который было выбито изображение двух скрещенных молотков. Пройдя внутрь, они очутились в совершенно темной комнате. Хэмерш снова порылся под бородой, Выудил оттуда кристалл размером с кулак и постучал им по стене. В тот же миг пространство озарилось белым светом, выхватившим из тьмы почти вертикальную лестницу, спиралью уходившую в темноту. Хэмми штычками разбудил старого Фергюса. «Эй, отоспишься в могиле, и очень скоро даю тебе слово! Нам сюда, правильно?» Фергюс поморгал слезящимися глазами и уставился на лестницу. «А как же!» «Сюда, вниз, вниз, все время вниз, налево, направо, снова направо, третий поворот налево, шестой направо, восьмой налево, и снова вниз, все прямичком, куда глаза глядят». И он снова уснул. «Эй, не давайте ему спать! Он нам понадобится! прах его возьми!» Лестница оказалась очень крутой и узкой, Причем по пути то и дело встречались резкие и неожиданные повороты. «Такое впечатление, что строитель хотел, чтобы спускающиеся сломали себе шеи», прошептал Майкл и тут же добавил, «Готов поспорить, что это был не гном. Наверняка они поручили строительство какому-то стороннему подрядчику». К счастью, у других гномов тоже были кристаллы, как у Хэмеша, поэтому Кейт и Майкл могли разглядеть хотя бы следующую ступеньку под ногами. Больше всего Кейт волновало то, что каждый раз, когда они доходили до места, где лестница разветвлялась, им приходилось тормошить Фергюса и спрашивать его, куда идти. Наконец, не выдержав, она попросила Хэмиша записать указания старого гнома, чтобы не будить беднягу на каждом повороте. Но король с возмущением отверг это предложение. «Ишь, чего захотела? Писать да записывать!» «Заруби себе на носу! Не будет никакой писанины, пока я тут!» а Чем дальше они шли, тем холоднее становилось. Вскоре на потолке появились сосульки, и дети стали видеть собственное дыхание, белым паром вырывавшееся изо рта. Кейт заметила, что гномы начали нервно оглядываться по сторонам. «Говоря, тут живут призраки», — прошептал Олис. В правой руке он держал светящийся кристалл, Левый сжимал рукоятку топора. «Вот почему гномы предпочитают сюда не ходить. Слишком многие умерли страшной смертью в этих местах. Я знаю истории о гномах, которые заблудились тут во тьме и почувствовали, как ледяные руки». «Может быть, вы расскажете нам эти истории в другой раз?» — предложила Кейт. Уоллис покосился на Майкла, который так выпучил глаза, что они стали размером со стекла его очков. «Ладно», — пробурчал он, — «может быть». «Стойте!» — это крикнул Фергюс, до сих пор мирно спавший на спине своего носильщика. Его окрик заставил Кейт и Майкла поднять глаза. До этого им приходилось все больше смотреть под ноги, из опасения пропустить ступеньку и кубарем покатиться вниз по лестнице. И они увидели, что спуск, наконец, закончился, и впереди открылась еще одна пещера. Примерно в 15 футах виднелась новая арка, за которой лестница продолжала спиралью уходить вниз. — Пришли, — сказал старый гном. «Здесь — Здесь? — переспросил Хэмиш. — Не может быть! Кейт была вынуждена согласиться с королем. Пещера представляла собой грубую нору из земли и камня. Единственными заслуживающими внимания достопримечательностями в ней — «Были два входа в туннели и небольшое черное озеро возле дальней стены». «Нет», — сказал Фергюс, спускаясь на землю и прислоняясь к стене, — «это тут». «Правда?» — осклабился Хэмиш. «Значит, это и есть знаменитая золотая пещера, которую ты так уверенно обещал найти!» Он схватил Фергюса за бороду и дернул, что было сил. «Если ты завел нас не туда, куда надо, старая ты куча костей, я заставлю тебя сожрать собственную бороду!» Пергюс тоненько захихикал. «Так это же не золотая пещера. Она-то там, вон там!» Он указал на Черное озеро. «Внизу, под водой, то есть, найдете туннель, проплывете через него, через весь, до самого, стало быть, конца». Потом поднимитесь наверх и... Бац! Вы уже там, точнёхонько в золотой пещере. Только осторожно!» Фергюс вытащил длинную клиненую трубку и принялся набивать её табаком. «Там внизу кое-кто живёт. Тёмный и вертлявый!» Он чиркнул спичкой и трижды затянулся так, что щёки его глубоко ввалились внутрь. Потом откинулся назад и выпустил большое ленивое колечко дыма. Никто из гномов не шелохнулся и не произнес ни слова. «Это», — прошептал Уоллес, наклоняясь Кейт и Майклу, — «очень нехорошо». «Что значит, кто-то живет?» — рявкнул Хэмиш. «Кто там живет?» Дряхлый гном пожал плечами. «А я почем знаю? Сам-то я никогда туда не лазал. Что ж я, полоумный, что ли?» «Тогда откуда, прободи-то прободом, ты знаешь, что это есть путь в треклятую золотую пещеру?» Они находились очень глубоко под землей, но Кейт все равно испугалась, что истошные вопли Хэмиша могут достичь ушей крикунов. Фергюс приспокойно выпустил еще одно колечко дыма. «Так ведь брат мой туда ходил, рассказал мне про это». «Тогда почему я разговариваю с тобой, старый ты никчемный пень, а не с твоим братом?» «Видно потому, что он умер. Помню это ясно как день. Я, значит, сидел туточки, вот прямо на том самом месте, где сейчас сижу, и трубочку покуривал. Я всегда любил выкурить добрую трубочку, а как же?» Деннис, это брат мой, нырнул в это озеро, а я все ждал, ждал, ждал, просто страх сколько прождал. Но, наконец, голова его показывается от Тедова. Выныривает он, значит, и говорит, «Фергюс, старина, тама туннель!» И ведет он прямиком в красивую золотую пещеру. «В золотую, спрашиваю, пещеру?» «Да, брат мой, значит, отвечает». «Она точно золотая?» – спрашиваю. «Не точно!» – говорит братец мой. «Она урп!» «Урп?» – пробормотал Хемиш. «Что еще за урп такой треклятый?» «Ничего. Это брат мой так сказал, когда его чудище слопало. Схватило его, значит, прямо за шею и уволокло вниз. Урп!» Долгое время никто не произносил ни звука. А потом Хемиш взорвался. Он заметался по пещере, вопя, рыча, плюясь и круша своим топором все, до чего только мог дотянуться. В какой-то миг Кейт испугалась, что он набросится на Фергюса, который невозмутимо сидел у стены, попыхивая своей трубочкой, даже не пытаясь спрятать насмешливую улыбку. «Вообще-то», — прошептал Майкл, — «гномы не очень хорошо плавают». «Мне кажется, проблема вовсе не в плавании», — ответила Кейт. Шумно сопя в бороду, Хемиш приблизил лицо к безмятежному лицу Фергюса. «Значит, это и есть твой треклятый секретный проход! Послать нас барахтаться в подводной гостиной какого-то чудища?» «Это не мой проход», — пожал плечами Фергюс. «Просто проход. Единственный». Хемиш взревел. И Кейт увидела, как побелели его пальцы, сжимавшие рукоятку топора, словно он хотел обрушить свое оружие на голову старого гнома. Однако Хэмиш обернулся к своему отряду. «Ладно, в воду, все!» Он злобно ощерился на Кейт и Майкла. «Да-да, к вам, с сопляками, это тоже относится!» Фергюс выпустил еще одно дымное колечко и тихонько захихикал. «Урп!» Отряд выстроился вдоль черной воды, гномы сбросили свои тяжелые башмаки и сняли с себя все оружие, оставив только легкие ножи. Кейт и Майкл тоже сняли куртки и ботинки. Кейт переложила оба снимка, на одном была запечатлена она сама в спальне большого дома, а второй дал ей Абрахам, сказав, что это последняя из сделанных им фотографий в карман брюк. Посмотрев на фотографию Абрахама, она вновь перенеслась в то утро, когда они с Эммой сидели в комнате старика. С тех пор прошло всего несколько дней, но Кейт казалось, будто это было в другой жизни. «Ты справишься?» — спросил Майкл. «Конечно. Все будет отлично». Из них троих Кейт плавала хуже всех. В первых приютах, где они жили, никто и не думал давать детям уроки плавания. Кейт было почти девять лет, когда она, наконец, научилась плавать, но ей так и не удалось до конца преодолеть страх перед водой и избавиться от навязчивого ощущения, что нужно постоянно стараться не утонуть. Неудивительно, что у нее мелко дрожали руки, когда она засовывала свои скомканные носки в ботинки. Несколько гномов робко окунули пальцы ног в воду и тут же выдернули их обратно. «Может, оно уже давно подохло?» «То, что там было», — донеслось до Кейт. Фергюс продолжал хихикать и дымить трубкой в углу пещеры. Чернобородый Уоллес подошел к детям с двумя светящимися кристаллами в руках. «Это вам пригодится. Кажется, там внизу тьма кромешная». «Спасибо», — ответила Кейт. Несмотря на источаемое тепло, кристалл оказался прохладным на ощупь. «Ну что ж», — объявил Хэмиш, подходя к краю пруда, — «Как говорится, не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня!» С этими словами он схватил первого попавшегося под руку гнома и швырнул его в воду. Раздался громкий всплеск, но в следующее мгновение гном снова высунул голову и бешено замолотил руками, пытаясь удержаться на поверхности. «Под воду живо!» — заревел Хэмиш, хватая с земли большой камень. Поняв, что выбора нет... Гном с шумом вдохнул и нырнул. Кейт молча смотрела, как свет его кристалла медленно тускнеет и исчезает под водой. Раздался новый всплеск. Это Хемиш бросил в пруд второго гнома. Последний из воинов попятился назад. — Я не умею плавать, ваше величество! Я дам тебе прекрасную возможность научиться! Плюх! И бедняга скрылся из глаз. Хемиш повернулся к Кейт и Майклу. «Сами пойдете или подтолкнуть? В любом случае намокнуть придется!» «Идем», — сказала Кейт. Они с Майклом вошли в темную воду. Она была такая холодная, что у Кейт почти сразу же заныли ступни и икры. Они добрели до каменного выступа, где вода едва доходила Кейт до колен. Следующий шаг ввел в бездну. «Майкл, твои очки! Ах да, спасибо!» Он сунул их в карман, стараясь не выронить светящийся кристалл. «Ты лучше иди первым. Ты плаваешь быстрее. Я не хочу тебя задерживать. Кейт, со мной все будет в порядке». Потому как Майкл кивнул, Кейт поняла, насколько жалко прозвучали ее заверения. На какой-то миг ей вдруг открылось все безрассудство их положения. Они были в толще горы, Под руинами древнего гномьего города готовились нырнуть в черный пруд, где то ли жила, то ли до сих пор живет неведомое чудовище, и все для того, чтобы вернуть давным-давно пропавшую магическую книгу, о чем она только думала. Кейт шагнула было назад, таща за собой Майкла, но получила грубый толчок в спину. «Вниз, я сказал!» Ледяная черная вода поглотила их. В следующее мгновение Кейт увидела, как удаляется кристалл Майкла. Он стремительно уходил. Она поплыла следом, испугавшись, что потеряет брата. Через несколько грибков Кейт догнала Майкла. И тут она увидела другой свет, на глубине, и еще один, совсем тусклый и расплывчатый, еще дальше. Только теперь она поняла, как глубоко им предстоит спуститься. «Не паникуй», — велела она себе, — Только не паникуй. Они вплыли в подобие узкой впадины с каменными стенами по обеим сторонам, низким каменным потолком сверху, а снизу... Нет, Кейт не стала смотреть вниз. Все ее внимание было сосредоточено на свете кристалла Майкла и на собственных судорожных грибках. Под водой невозможно было определить, сколько прошло времени. Руки у Кейт налились тяжестью, сердце молотом билось в ребра. Но хуже всего было давление в легких, казалось, будто они сейчас сами собой сморщатся, выжив из себя последний глоток воздуха. Кейт старалась убедить себя в том, что она не отстаёт, но свет кристалла Майкла становился все слабее и слабее, а потом что-то врезалось в ее ногу. Охваченная паникой, Кейт резко обернулась. Сначала она увидела колышущуюся массу машущих конечностей, и тут же решила, что это и есть подводное чудовище. Потом она узнала одного из королевских гномов. Он бешено размахивал руками, требуя, чтобы она посторонилась. Кейт послушалась, и гном проплыл мимо, причем грибки у него были еще более хаотичные и неумелые, чем у неё, Но не успел он отплыть и на пять футов, как три длинных пальца высунулись из тьмы внизу и ухватили гнома за ногу. Пальцы были какого-то зловещего желто-зеленого цвета, каждый чуть ли не в ярд длиной, а толщиной с руку взрослого мужчины. Гном принялся кромсать их своим ножом, пузырьки воздуха забурлили вокруг него, но невидимая сила уже увлекала его вниз. Кейт хотела закричать, и легкие ее тут же наполнились водой, хрипя и кашляя, Она рванулась к потолку туннеля и замолотила кулаками по камню, ища воздуха и спасения. Кристалл выпал у нее из руки. Кейт неуклюже схватила его, но он выскользнул и камнем ушел в бездну. А потом не осталось ничего, кроме тьмы, всепоглощающей, обволакивающей. «Кейт! Кейт!» — она открыла глаза. В следующее мгновение она начала кашлять и давиться. Вонючая вода брызгами хлынула у нее изо рта и носа. Майкл с силой колотил ее по спине. «Давай, давай же!» «Майкл, я в порядке!» «Я подумал, а я подумал!» Он крепко-крепко обнял ее. «Эй, хватит! Дай-ка девчушке вздохнуть!» Кейт почувствовала, как Майкла оттащили от нее. Уолли склонился над ней. Вода стекала с его длинной черной бороды, спутанные волосы облепили лицо. Со всех сторон над ними гномы выжимали свои бороды и стряхивали воду с одежды, а все пространство вокруг было залито мягким золотым светом, струившимся из тысяч крохотных точек на стенах и потолке. «Что случилось?» Олис нашел тебя в туннеле и вытащил наверх. Он рассказал нам...» Майкл понизил голос. всё что случилось?» Гном помог ей сесть. «Спасибо!» — выдавила Кейт. «Вы спасли мне жизнь!» Уоллес покраснел, быстро огляделся по сторонам и тихо ответил. «Капитан Робби приказал мне присмотреть за вами обоими. Только пусть это останется между нами, договорились, и он лихо подмигнул им». «Ты точно в порядке?» — спросил Майкл. «Да», — ответила Кейт, хотя прекрасно видела, что ее колотит дрожь, а кончики пальцев посинели от холода. «Так, все!» — гаркнул Хэмиш, который стоял в нескольких футах поодаль и яростно скручивал свою бороду в жгут, чтобы отжать воду. «Быстренько разошлись, ребята! Тут где-то должна быть потайная дверь!» Он посмотрел на Кейт и Майкла. «И вы, сопляки, за работу!» «Нет!» — сердит, огрызнулся Майкл. «Моя сестра вымокла и замерзла! Ей нужно согреться!» Похоже, Хэмиш собрался возразить, Но потом посмотрел на трясущуюся Кейт и махнул рукой. Уоллес вытащил огниво и кусок черного дерева, и вскоре на камнях вспыхнул огонь. Майкл и Кейт придвинулись поближе к пламени. «Выпейте-ка», — сказал Уоллес, протягивая им кожаную флягу. Кейт отпила глоток и тут же закашлялась, однако почти сразу же блаженное тепло разлилось по ее телу. Дрожь прекратилась. Пальцы приобрели нормальный цвет. «Ты тоже», — велел гном Майклу. «Что это? Виски. Особый рецепт моей матушки. Она говорит, что один глоток мертвого поднимет». Гномам не потребовалось много времени, чтобы найти потайную дверь. Раздался громкий вопль, и Кейт увидела, как гномы столпились в одном месте золотой стены, глядя в туннель, которого там только что не было. «Ну вот, это другое дело!» просиял король гномов. Потом он схватил за шкирки Кейт и Майкла, все еще жавшихся костерку. «Вперед! Это вам не пикник! Мне нужна книга!» Пройдя ярдов 50 по коридору, они уперлись в еще одну дверь. В первое мгновение Кейт решила, что они ошиблись. Это никак не могла быть дверь в секретное хранилище. Она была больше похожа на дверь в чью-нибудь спальню. Панели из крашеного дерева, и латунная ручка, а посередине даже красовалась аккуратная табличка с надписью «Посторонним вход воспрещен». Наверное, кто-то думал, что это очень остроумно. Хэмиш ухватился за ручку и потянул. Дверь даже не шелохнулась. Он уперся ногой в каменную стену и потянул еще раз, с тем же успехом. — Доктор Пим сказал, что она открывается только... — начал Майкл. «Заткнись, слышал?» — рявкнул Хемиш. Он приказал двум гномам держать его покрепче, и они втроём тянули дверь до тех пор, пока пальцы Хемиша не соскользнули с ручки и трое гномов не рухнули на пол. Хемиш вскочил и грозно огляделся, высматривая, не смеется ли кто. Лица гномов были непроницаемы. «Эй, ты!» — Хемиш ткнул пальцем гнома, который нес его топор по туннелю. «Руби ее! «Мне кажется, это вообще не дерево», — снова подал голос Майкл. «Топор, Йони! Не... Эй, хочешь, чтобы я заткнул твою треклятую пасть треклятым носком? Нет? Тогда закрой свой треклятущий рот, ясно? А ты делай, что тебе сказано!» Гейт и Майкл отошли назад, а гном поднял над головой топор, отскочил на два шага и со всей силы врезал по двери. Раздался громкий металлический звон, и что-то отлетело назад. Это был гном, оглушенный, он лежал на земле рядом с обломками своего топора, а на двери даже отметины не осталось. «Ну и что?» — сказал Хэмиш. «Надо же было попробовать! Теперь давайте посмотрим, не зря ли мы тащили сюда этих сопляков! Эй, шевелитесь, я не собираюсь тут ночевать!» «Я попробую», — сказала Кейт. Она опасалась, что дверь может оказаться заминированной и не хотела, чтобы Майкл пострадал. Но, выйдя вперед, Кейт вдруг поняла, что больше всего на свете хочет, чтобы дверь не открылась. Если она не откроется, значит, они с Майклом и Эммой самые обычные дети, а никакие не особенные, и тогда все это поймут и отстанут от них. Она протянула руку и взялась за латунную ручку. «Пожалуйста!» — раздался тихий щелчок, и дверь распахнулась.